Экзотик Тур. Взвод разведки мобильной пехоты флота Евразии. Пронг-32. табаска Доминанты земли. Первого скелетика пристрелили перед самым входом в дежурку. В затылок, причем немало при этом не терзаясь. Скотч только свернул за угол лестницы и сразу уперся в дырчатую спину, а руки сами сонули ружье во вражеский затылок. Башку скелетику разнесло в клочья. А вот дальше дело пошло хуже. Во-первых, выстрел услышали те, кто сидел в дежурке, а во-вторых, внизу, около лестницы, тоже возникли шатцуры Семенов схватил труп застреленного скотчем скелетика за перекрещивающиеся лямки какой-то амуниции, рванул на себя дверь дежурки, сначала втолкнул внутрь мертвеца, а потом и сам ушел в кувырок. Полить он начал задолго до того, как встал. А потом выстрелы стихли, хотя возня внутри продолжалась. но Скотч знал, на что способен Семенов в рукопашной, да и некогда вчерашнему гиду было отвлекаться в реальном бою. Солянке и Скотчу пришлось отступать от лестницы в коридор к дверям в дежурку, и вот тут-то им пришлось очень несладко, хотя оба отследили в темном и светлом проеме несколько рвущихся навстречу почти прозрачных фигур. Скотч успел выстрелить трижды, прежде чем ружье рванули так сильно, что едва не вывихнули обе кисти. Потом прилетело в челюсть и в висок, не то кулаком, не то прикладом лучемета. Скотч вмазался в стену и тихо сполз по ней на пол. Несколько раз добивали ногой в корпус, больно и унизительно. Завыл рядом солянка. Кажется, его хватили по раненной руке. Дальше, по крайней мере, двое из шатсуров сунулись было в дежурку, Но там действовал не кто-нибудь, а Семенов. Один тут же вылетел обратно, шваркнулся о стену и сполз на скотча. Второй остался внутри. Оставшиеся заботливо от футболили подальше от скотча оброненный первым лучемет, который сразу стал видимым. Но скотч уже вынимал из кармана бласт, чувствуя кончиками пальцев шершавость рукоятки и старую гравировку. Смерть или слава? — Фиг вам! — прошептал он и саданул снизу вверх. — Раз, другой, третий. — Только слава! Одновременно с этим от лестницы тоже выстрелили, и на скотче грянулся очередной скелетик. На этот раз отфутболивать лучемета было просто некому. У лестницы из-за угла осторожно выглянул Цубербюллер. Скотч резво сцапал лучемет, а выручивший Блас снова спрятал в карман до лучших времен. Из дежурги выглянул Семенов. На щеке его багровела кровавая полоса. Скотч вставал, распихивая прикладом труппы. Солянка надрывно стонал в углу. «Целый — Целый? — спросил Семенов сухо. — Частично, — прохрипел скотч, наконец-то вставая на колени. — Скольких ты там положил? — поинтересовался он, кивая на вход в дежурку. — Пятерых, — признался Семенов. — И еще одного выкинул. — Костя, у тебя медкомплект есть? кати солянки антишока солянка нам нужен внятный супербюллер немедленно склонился над недавним спасателем у кого другого медкомплекта могло и не найтись но только не у образцового туриста с пламера 12 спустя минуту солянка блаженно затих а спустя еще одну даже встал тем временем снизу подоспел тамура в бункере и окрестностях никого деловито доложил он башенка наша «А Литл — А Литтл где? — спросил Скотч. — Приглядывает за черным ходом, тем, что вы проделали, а МакГрегори за парадным. — Вниз пора, — вмешался Семенов. В руках он держал тот самый серебристый стержень, которому калашматил скелетиков при первом столкновении у Мангрового залива. С виду стержень выглядел вполне безобидно. И они поспешили вниз, к главному входу в диспетчерскую башню. МакГрегори залег у распахнутой двери и пристально глядел наружу. Ружье он держал наготове. — В проеме не маячьте, — посоветовал Семенов, прижимаясь к стене. Остальные невольно последовали его совету. — Что там? — прошептал скотч, приседая рядом с МакГрегори. — Кто-то идет, — сообщил тот, целясь. — Но, по-моему, это наш. МакГрегори угадал. Снаружи вскоре донеслось. — Не стреляйте, свои! — говорили на руси. Спустя несколько секунд в дверь скользнул один из пехотинцев. Не отключая камуфляжа, он хлопнул Семенову по плечу. «Тебя ждут на рейдере. Спецы и хмелевое уже внутри. Вокруг тихо, хотя Гридасов сказал, что и поле, и здание сканируется». «Не нравится мне это». «А тебе оно и не должно нравиться», — буркнул Семенов. «Ладно, пошел я. Прощайте, ребята. Надеюсь, вам повезет и в плен вас не захватят. Деритесь и дальше так же, как в последние дни».